Глава 28. Утром Ксюша проводила Инну Васильеву, уехавшую в командировку на неделю, и даже немного затосковала, оставшись в пустой квартире. Хотя при бабочке Скай тосковать толком не получалось. Она так весело порхала по Ксюшиной комнате, что девушка поневоле начинала улыбаться. Когда Ксюша уже почти собиралась выйти из дома, в дверь позвонили. И, конечно, это был курьер с букетом цветов с очень сложным составным букетом. Там явно были белые ирисы и каллы, а еще какие-то нежно-сиреневые цветы, мелкие и покрупнее. Ксюша даже и не знала, как они называются. И все это в окружении разных зеленых веточек. Безумно красиво и ни одной розы. Что же он делает? Зачем? Знает ведь, что она уже сдалась, что она станет его, как только он вернется и все равно прислал букет, чтобы рыбка не сорвалась с крючка. Интересно, как он рассуждает, что творится в его голове? Но спрашивать об этом неловко, да и некрасиво это. И Ксюша просто набрала. «Игорь, спасибо вам. Очень красивый букет. Потрясающий». Минут через пятнадцать пришел ответ. «Я рад, что тебе понравилась моя девочка. Напиши вечером, как придешь домой». Будете звонить? Конечно. Ксюша улыбнулась и заспешила на работу, уже предвкушая сегодняшний вечер. А часов в 12 дня вновь объявился Виталик. Ксюша даже застонала, когда телефон зазвонил, и на экране высветился его номер. Что ей сделать, чтобы он отстал? Но на звонок она все же ответила, только в коридор перед этим вышла. Побоялась, что если не ответит, Виталик вечером опять к подъезду припрется. «Алло, привет, Ксюш!» И молчит так горестно. «Я думала, ты вчера все понял. Не понял?» «Да понял». И голос не менее горестный. «Сложно не понять, я не дебил же. Я извиниться хотел. Представляю, как тебе было неприятно меня отшивать. Почему не сказала сразу, что у тебя парень есть? А ты бы поверил?» Фыркнула Ксюша, и Виталик признал. «Ну да, наверное, не поверил бы. Ты всех так отшивала всегда. Удивительно, как кто-то умудрился сломать твою крепостную стену. А он ее не ломал», — усмехнулась девушка, вспомнив Игоря. «Он подкоп сделал». «Хитро». «Это точно. В общем, Виталь, я не сержусь, честно, и очень надеюсь, что ты оставишь попытки м -м, сломить мое сопротивление». «Оставлю». «Только ты мне кое-что пообещай». «Что же? Что если вдруг будут проблемы, ты ко мне обратишься?» Ксюша закатила глаза. «Виталь, это абсурд, сам же понимаешь. И чего ты паришься? Если у меня будут проблемы, ты узнаешь об этом от Сашки, а Сашка от Стаси. Не надо играть в рыцаря без страха и упрека, а?» Он помолчал, недовольно пыхтя ей в трубку. «Ладно». «Надеюсь, у тебя все будет нормально». «Ага, ну, конечно. А сам про себя думает. Надеюсь, он тебя бросит, и ты прибежишь ко мне, а я тебя утешу». «Может, и бросит. Только вот Ксюша никому не побежит». «Обязательно будет. Все, Виталь, я работать пошла. Хорошего дня тебе». «Вздох. И тебе, Ксюш». Ближе к концу дня Ксюша вдруг подумала, а может ли она сама что-нибудь подарить Игорю? ну хоть что-нибудь, и работа встала. Хорошо, что срочный проект она уже сдала, и Виктор ушел пораньше, иначе наверняка бы заметил ее отсутствующий взгляд. Ксюша реально загрузилась. Наверное, это было нормально, ведь Игорь ее всю подарками засыпал. Ей хотелось отблагодарить его хоть как-то, и вариант подарить себя казался Ксюше недостаточным. Внезапно пришедшая в голову идея заставила резко вскочить с места и, схватив телефон, умчаться в коридор, а потом набрать номер Насти Венчур и, замирая, ждать ответа. «Привет, Ксюш!» – раздался в трубке радостный голос девочки. «Надумала чего-нибудь себе купить? Я всегда готова составить компанию!» Ну, почти рекламный лозунг. «Привет!» «Нет, я по другому поводу. Скажи, а когда точно возвращается твой папа?» «Завтра вечером», – протянула Настя. «Думаю, ближе к ночи даже, часов в 11 А что?» Она вдруг оживилась. «Ты хочешь прийти к нам? Приходи, сделай ему сюрприз. Разденься и ляг в кровать. Вот он удивится». Настя захихикала, и Ксюша тоже улыбнулась. Вряд ли Игорь будет способен на постельные подвиги после перелета из Америки в Россию. Он, конечно, выносливый, но это чересчур. Я приду, но не для этого. Я хочу ему ужин приготовить. Как ты думаешь, он обрадуется? Конечно, — воскликнула Настя. Он обычно всегда ужинает после самолета, а потом спать ложится. А что ты хочешь приготовить? Не знаю еще, — призналась Ксюша. Он говорил, что любит морепродукты, но я с ними практически не сталкивалась. С рыбой, если только. В общем, мне в этом плане нужна твоя помощь. Расскажешь, что любит твой папа, и как можно подробнее. Настя вещала минут 15, и за это время у Ксюши слегка опухли мозги. Зато она узнала, что Игорь любит картофельное пюре и малосольные огурцы, и всякие мясные салаты и борщи, котлеты по-киевски и яблочные пироги. Не любит он роллы и суши, несмотря на то, что рыбу и морепродукты обожают, Непрожаренное мясо, печень, брюссельскую капусту и зеленый горошек. «Ладно, я поняла более-менее. Спасибо», — поблагодарила Ксюша Настю, когда девочка на секунду остановилась, чтобы перевести дух. «Буду составлять меню сегодня вечером. Я завтра позвоню тебе, подскажешь, что из этого есть, а что нужно купить?» «Лучше просто кидай список продуктов», — сказала Настя беспечно. «Я Люсю попрошу сходить за ними. Это наша кухарка. Она только рада будет, если кто-нибудь вместо нее покашеварит. Ксюше было неловко соглашаться на подобное, но она в итоге согласилась, иначе ее возможности по приготовлению блюд будут совсем уж финансово ограничены. Придя домой, Ксюша первым делом позвонила бабушке. Последний раз они разговаривали неделю назад, и ей уже было стыдно за свое невнимание. Увлеченная собственным романом, она забывала звонить родственнице. Ксюшину бабушку звали смешным именем Дульсинии, а попросту баба Дуся. Женщина она была еще не старой, всего-то 65 лет, но сильно сдала после смерти единственной дочери и любимого тестя. Сейчас она жила одна с двумя кошками, не работала и старалась прожить на крошечную пенсию. Конечно, получалось это плохо. И Ксюша каждый месяц высылала бабушке определенную сумму денег, утверждая, что сама нисколечки в них не нуждается. Баба Дуся не верила, но брала. Не могла отказать беспокоящейся о ней внучке. Ксюша ездила в Чебоксары три раза в год, обязательно на Новый год и на день рождения, который был в конце декабря, и летом, вместо отпуска, помогала бабушке по хозяйству, гуляла с ней по родному городу, купалась в Волге. О другом отпуске Ксюша и не мечтала, не было денег. И только после разговора с бабушкой, продлившегося примерно полчаса, она написала смс-сообщение Игорю «Я дома». Звонок раздался через пять минут, когда Ксюша, налив себе в чашку кефира, кормила бабочку. Сердце дрогнуло и затрепетало, словно крылья этой самой бабочки, когда девушка взяла трубку. «Алло? Добрый вечер, Ксения». «Тепло поздоровался Игорь. Как у тебя дела?» «Хорошо». Она улыбнулась, вновь по обыкновению опускаясь на пол. «Кефир забыла. Ладно, потом допьет. А сейчас будет еще лучше». «Это почему же?» «Ну как почему? Вы позвонили?» Он засмеялся. Рада меня слышать?» «Очень». Ксюша поколебалась, но потом спросила. «А вы часто так уезжаете, да?» частенько. Хотя по-разному бывает. Иногда и по три месяца в Москве нахожусь, а иногда вот в разъездах. Тебя это беспокоит, девочка? Нет, мне просто интересно, чем вы там занимаетесь. Работай, хмыкнул Игорь. У нас переговоры с американцами насчет покупки одного их интересного проекта. Телепередача. Будем делать по лицензии, если все сложится. И как? Складывается? «Вроде бы, Ксения. Не зря я завтра возвращаюсь, иначе пришлось бы задержаться. Я не говорил тебе и Насте, но это было возможно. Не хотел расстраивать». «Врали, значит?» – протянула Ксюша иронично, Игорь рассмеялся. «Не договаривал. Вы избежание лишних расстройств, особенно со стороны Насти. Вы не знали и не беспокоились, а теперь уж и не надо». Вспомнив, что в прошлый раз насчет возвращения папы Настя приврала, Ксюша решила уточнить, а вы завтра во сколько возвращаетесь? Ближе к ночи, Ксения. Не обманула? Отлично. Я как приеду, приму душ, поем и спать. А на следующий день придешь к нам вечером в четверг, девочка? Сердце замерло. Приду. Голос слегка дрогнул, и Игорь явно это услышал. «Ты боишься?» «Я не знаю», — ответила Ксюша, вздохнув. «Наверное, не боюсь. Просто волнуюсь». «Расскажи мне все, Ксения. Что тебя беспокоит? Может быть, все не так страшно, как тебе кажется?» «Не страшно. Просто...» «Расскажи», — мягко повторил Игорь. «Я ведь говорил, что не буду торопить тебя. И если пойму, что ты не готова...» Я еще подожду. Расскажи, Ксения. Она закусила губу. Да тут много всего. Я даже не знаю, с чего начать. С чего-нибудь одного. А там посмотришь, как пойдет. Ксюша немного подумала и решила начать с самого простого. Впрочем, признаваться в этом простом было очень неловко. Понимаете, я боюсь вас разочаровать. Вы человек опытный, а я нет. Она хотела добавить, у меня был не просто только один партнер, а только один раз, но не решилась. Наверное, вам подобное кажется глупостью, да мне и самой кажется, но не могу отделаться от этой мысли. Ксения, в голосе Игоря слышалась улыбка. Ты меня не разочаруешь. Я знаю, что ты неопытна, и мне это нравится. Опыт мы тебе постепенно наработаем, девочка. Ксюша смущенно кашлянула, и он засмеялся. «Я не жду от тебя акробатических трюков в постели или чего-то особенного. И еще раз, Ксения, я не собираюсь тебя торопить. Если ты почувствуешь, что по какой-то причине не готова, скажи мне об этом». «Хорошо», — выдохнула Ксюша и с удивлением осознала, что действительно стало легче. «Что-то еще?» «Ну...» Она запнулась, мучительно подбирая слова. «На самом деле все остальное вытекает из этого, наверное. Точнее, вытекает из моего первого опыта. Он был очень неприятным, Игорь Андреевич. Ой, Игорь. Ксения. протянула он укоряюще. Ладно, сегодня я тебя прощу. А первый опыт оставь позади. Ничего из того, что там случилось, не имеет значения и не повторится». «Я обещаю». «Как вы можете обещать? Вы же не знаете, что там было». «Ничего хорошего. Разве я не прав?» «А я хочу, чтобы тебе было хорошо, Ксения. Очень хорошо». Игорь сказал это таким провокационным тоном, что она даже задрожала от сладкого волнения, и чтобы отвлечься, спросила, «А почему вы называете меня Ксенией?» «А как я должен тебя называть?» Поинтересовался Игорь, кажется, разгадав ее маневр. «Не знаю, Ксюша и Ксюни, как другие. А мне нравится, Ксения. Тебе не нравится?» «Нравится», — призналась Ксюша. «И даже очень. Я рад. У тебя прекрасное имя, девочка. И мне совсем не хочется его сокращать. А девочкой почему называете?» «А вот это очевидно, на мой взгляд», — засмеялся Игорь потому что ты девочка, а не мальчик. А кто скажет, что ты мальчик? Игорь, ну я серьезно. Почему именно девочка? Он замолчал на пару секунд. Давай я скажу тебе, когда вернусь. Хорошо? Я хочу видеть твои глаза, Ксения. Договорились? Ладно. И в четверг придешь к нам с Настей? Не побоишься? Не побоюсь, но волноваться буду. Волнуйся. «Я с удовольствием избавлю тебя со временем от всех страхов и волнений, девочка. Главное, чтобы ты не боялась меня». «Я не боюсь. Хотя, наверное, следовало бы». «Вот и замечательно. Доброй ночи, Ксения. Мне нужно идти, к сожалению». «Доброй ночи, Игорь». «Умница». Усмехнулся он и положил трубку. Полвечера я рыла интернет и думала над меню. Готовила я всегда неплохо, но одно дело для себя или людей, не привыкших к изыскам вроде лобстеров, и совсем другое для мужчины, который в этой жизни, наверное, уже все попробовал. Настя сказала, Игорь Андреевич, опять непроизвольно написала отчество, да что же это, еще раз, Настя сказала, Игорь любит картофельное пюре, и это прекрасно, потому что оно у меня вкусное, насчет пюре решили. Что еще? Котлеты по-киевски. Я не знаю, не слишком ли это просто для Игоря, но такие котлеты обожал мой папа, и это то, в чем я точно не прогорю. На десерт яблочный пирог, он же шарлотка. Наверное, беспроигрышный вариант. Дольше всего мне не давался салат, пока я в конце концов не вспомнила про мимозу. Правда, его готовить лучше накануне, но ничего. У меня есть небольшие формочки салатницы, возьму их с собой. За 2-3 часа, что салат будет дожидаться прихода Игоря, слои более-менее пропитаются. Не идеально, но вкусно. Хоть бы не напортачить, так хочется порадовать его. Но, может, я ошибаюсь, и все это Игорь вовсе не обрадует? Вдруг он, добираясь домой, будет мечтать о сочном стейке, а не о котлете. И не о мимозе, а о салате «Цезарь», например. Ладно, хватит сомневаться в себе. Я приготовлю, а там будь что будет. Ты как-то странно улыбаешься, протянул Павел Игнатьев, исполнительный продюсер студии Игоря, когда тот вернулся в зал для переговоров. Что с тобой? Странно? Игорь моментально погасил улыбку. Что значит странно? Ну, как будто ты чего-нибудь извини, курнул. Я знаю, что ты не балуешься, просто... «Ладно, неважно. Показалось, наверное. Показалось». Кивнул Игорь, мысленно ругнувшись на себя. Зазевался. Забылся. Не успел переключиться, думая о Ксении дольше, чем было нужно. Но этот короткий разговор ввел его в состояние, похожее на эйфорию. Колоссальный эмоциональный подъем и ощущение, будто сейчас взлетишь. «Надо же, удивительно, и как это у нее получается?» Наверное, играют роль ее юность, искренность и честность. Ну и, конечно, чудесный голос. Ладно, хватит думать об этой девушке. Пора погружаться в работу.